Глава четырнадцатая Утро Началось суеты Искра Все носилось по избе На мужа ворчала За нерасторопность Еще и сваха Пожаловала ни свет, ни заря Только весна Сидела в своей светелке И носа не казала А постылила ей все Да и чего радоваться, когда жених сердцу не гожь. А тай и силой был наделен, и умом, и красотой. Да только весне не надо бы на всего этого. Желалось ей только одного — взглянуть еще раз. «В очи бесовские». Скоро в Светёлку пожаловала матушка. Она принесла шкуру звериную парада обушка. Искра расстелила шкуру на сундуке. После завела двух глазок родственницы невесты, родные или двоюродные сёстры, со свадебными нарядами. Когда весна села на сундук, девы запели и принялись наряжать невесту. Её одели в белую рубаху, расшитую красной нитью, а поверх Красный порчёвый сарафан на голову водрузили цветочный венок. Берёзовым гребешком расчесали волосы и вплели в них разноцветные нити. И пока девицы колдовали над ней, всё не переставали протяжно петь обрядовые песни предков, от которых на сердце весны ещё тяжелее стало. Искра заметила тоску в глазах родимой. Мать Попыталась было вызнать причину, но весна молчала рыба, и токма ноздри раздувала от нестерпимой душевной боли. Когда снарядами было закончено, сваха отправила в дом отая гонца, дабы сообщила на том, что невеста готова. В доме старейшины тоже творилась суета, женщины готовили угощения, мужчины. Отлаживали телеги, а Атай сидел за большим дубовым столом и смиренно слушал наставления Судемира. Старик знал, что невеста любви-то в сердце не держит к его сыну. Оттого и норовоучал Атая, ты жену люби. Да только слабости характера не кажи, пусть она видит в тебе большую волю. Пусть она сидит замужненной спиной тихо. А то знамо дело с её-то Норовым, он чуть родичи в могилу не свела, не давая ей большой свободы. Плохая весть, не, думай, шатец со смехом ответил Атай. Она девоца добрая. Так-то оно так, только мы всё ж не забывай о бабской хитрости, совруты не покраснеют. Меня не проведёшь. Ты не зарекайся, Атай. Думаешь, шутки-шучок, как бы не так. Не уж-то есть причины не верить ей. Может, ведаешь чего, ты да молчишь? Не знаю, не ведаю, тут же отмахнулся Судимир. Я жизнь прожил, людей всяких повидал, посему и делюсь с тобой мудростью в чужой-то душе. Не вода в ковше, не разглядишь сразу. Благодарствую, отец. Ну ты не бойся, я верю, Весна будет достойной женой. Да пребудут с тобой боги, сынок. Тут Взбу мальчонка забежал и отдышавшись, сепшил, что невеста готова к обряду. Паро хлопнулся Демир рукой по столу. Собирай поезд, свадебная процессия жениха, направляющаяся за невестой и сопровождающая молодых на венчание. Вся родня жениха высыпала на улицу, да принялись рассаживаться по телегам. А весна всё сидела на том сундуке ниже вани между два. даже свёкла не помогла сокрыть бледность лица девичьего но сколько бы ни желала она сбежать, сколько бы ни просила богов о помощи, разумом-то всё равно понимала, никуда уже не деться. Не будет ей больше охоты ни хаживать ей больше по лесам со светихом, ни гулять под луной, когда захочется. Скоро с улицы донеслись звуки бубенцов. Благомир поспешил к воротам. Дружки побежали в сенце встречать жениха. А искра отправилась к дочери. Что с тобой творится, голубушка? Неужто так боишься лужи супружеского? Ты не тревожься, а та и любит тебя. Он лаской одарит. «Не страшусь я ночью», — твердо ответила весна. «Тогда отчего печалишься?» Как из лесу вернулась, будто подменили тебя. Не пекися обо мне, матушка. Я и была сильная, а чаще меня ещё сильнее сделала. Вытерплю, лишь бы у вас всё ладно было. Не любишь, а тая, верно, очи искры печалью наполнились. Не люблю. Послушай, весна. Не ко всякому любовь сразу приходит, случается и пожить поначалу, а уж потом стерпиться слюбиться, верно. Не со мной, матушка, не со мной. Терпеть буду, но полюбить не смогу. Как можно, ежели сердце, а тут весна смолкла, дабы не сболтнуть лишнего. Не печалься, спустя время продолжила с улыбкой. Всё будет хорошо. Гореш, ты мою обняла Искро дочь. Боги всегда тебе благоволили. Они в обиду не дадут. На эти слова Весна лишь скромно кивнула. Знала она, какую судьбу для неё уготовили те самые боги. А тай зашёл в светёлку и обомлел. Уж больно красивая была весна, то он её видел в одеждах простых, а сейчас стояла она величаво, а ке жерптица. Но краса глядела на него и будто не видела. Баса, красота и силушка парня её не трогали вовсе. Ты готова, спросил он, когда подошёл к ней местушке. Готова, ответила. И взгляд отвела в сторону. — Вижу, страшишься, — дотронулся до ее плеча Атай. — Не бойся меня, я не обижу. Ай да на венчание, жрец, уж поди заждался. Атай... Тогда воздуха в грудь побольше набрал и кивнул. Думал парень, что весна торопится из-за любви большой, просто горделивая, посему скрывает чувства свои. Когда показалась Чита на крыльце, так народ деревенский загудел. Ребятня в ладоши захлопала, радость-то какая, сын старейшины жениться пожелал. Да ещё он такой красавец, от него полдеревни молодцов молели, а досталось отаю. Жних усадил невесту на телегу и выдвинулся поезд к старинному дубу, что рос неподалёку от дома светиха. Там давно уж повелось обряды совершать. у до этого некогда великий воин белогой поборол медведя, что взбесился и пошёл косить народ честное по чём зря к счастью вся деревня присоединилась каждый вышел до босы на старейшины поприветствовать и пожелать добра молодым люди радовались, песни пели вы танцевали около телеги молодых, ток манивести да них и дела не было Она всё вчащу лесную вглядывалась, искала спасителя. Прибыли шепнула дай на ухо весне, когда пред ними высоченный дуб вырос. Стоял великан на полянке, с одной стороны от старца лес возвышался, а по другую сторону луга начинались. Весна знавала эти места частенько хаживала она мимо векового дуба, от него до светиха было рукой подать. У дерева жрец ожидал вида устрашающего. Длинная борода до самых колен, седые волосы до поясницы, глаза блестели как у ястреба. Морщины глубокими бороздами легли на лик старческий. Голову его жестяной обруч стягивал. Тело Был облачен в просторные льняные одежды, на поясе перетянутые бичёвой. А в руках старик держал посох резной. К жрецу навстречу Судемир вышел, старейшина что-то шепнул тому на ухо. Жрец на сей слова кивнул и рукой поманил к себе молодых. Атаяс весной вышли вперёд. Старик взял за руку Весну, И его взгляд будто вспыхнул. А дева гордо подняла голову и посмотрела на него глазами истинного воина. «Тогда жрец отвел невесту в сторону нелюдских ты кровей», произнес он грозным голосом. «В тебе силы божественные, покой к нам явилось». На то была воля отца, мы его ответила дева без сомнения. Велено исполнить волю его. Вижу, вижу, с нечестью прислано воевать, а на кое в жёны к человеку идёшь. Не по своему желанию. Слово я дала старейшине, они то прогонят семью мою прочь из деревни. Эх, слепые люди, не ведают, что творят взгляд жреца. стал мягче, лицо дрогнуло. Создания божественные не рождены для мирской жизни. А коль за хотят люди склонить их к ногам своим, то жди большой беды. Я зла не держу на них. Это пока красавица. Поплатится старешина за то, что дочь Перуна насильно женил на своём сыне ты принесёшь в их дом раздор большое горе может случиться ток мат отступать мне некуда знаю ведаю коли исполнишь волю отца то мир вернётся в вашей семье а пока мист жди знака слыши не всё так просто склонила голову весна Боги пожелали того, что сделать я никак не смогу. На эти слова жрец только улыбнулся. Старик давно уж знал всё. Но только рассказывать права не имел.